Проходи, Лукаш, не стесняйся, усмехнулся Антуан Андрулеско, когда его приор перешагнул порог будущей лаборатории. Рад, что ты принял моё приглашение. Лукаш остановился в двух шагах от главы резервации. Зачем ты вызвал меня? Есть разговор. А до утра подождать он не может? Нет. Странное место для разговора ты не находишь? Лукаш с сделанным интересом огляделся. Нормально, не хуже других. Помещение, которое предполагалось использовать под лабораторию, сейчас пустовало, но вся аппаратура, доставленная на остров по подложным документам и тайком от правительства, уже стояла в своих коробках вдоль стен. Много коробок. На многие сотни тысяч кредитов, но то, что собирались здесь производить, стоило ещё больше. За такое не жалко и жизнь отдать. Хотел спросить, как тебе наша гостья? произнёс Андрулеску, усаживаясь в единственное кресло, стоявшее посреди ангара. Достав из кармана платиновый портсигар с винзелями, открыл и небрежным жестом положил в рот мятную постельку. Ничто человеческое вером было не чужда. Кажется, ты неплохо провёл с ней время в пурпурной долине. Лукаш равнодушно пожал плечами. Я должен был ей ужин. Ты для этого вызвал меня среди ночи. Чтобы спросить, как я провел день, считает ли реческим отступлением от темы. Скажи. Андрюлевск у подался вперед, впиваясь пронзительным взглядом в лицо приора. Ты ничего странного в ее поведении не заметил? А что я должен был заметить? Например, страх, тревогу, нервозность в конце концов. Нервозность? Лукаш недоуменно приподнял бровь. Скорее всего, я ее раздражал. Говорят ли она захочет встретиться со мной ещё раз? А вчера, когда ты провожал её из клуба, тоже ничего не заметил? Вчера Лукаш напрягся. Что-то было не так. В словах Андрулеску, в его странных вопросах таилась опасность. Мастер не тот человек, чтобы болтать просто так. Нет, ничего особенного не заметил, даже запаха крови. Левая бровь Андрулеску недоверчиво взмыла вверх. Теперь настал черёд Лукаша удивляться. Кровь? Откуда ей было взяться? Он вспомнил, как Ева вернулась из уборной, бледная с испуганными бегающими глазами и сказала, что неважно, себя чувствуют. А ещё от неё шёл такой насыщенный запах хлорки, что другие запахи были просто забиты им. И её рука пахла кровью. Произнёс Антуан, не спуская глаз с лица Лукаша. Запах был очень слабый. Видимо, она мыла руки, но забыла использовать мыло. Поэтому небольшой оттенок остался. Я учуял его, когда целовал. Угадай, чья это кровь? Сделав вид, что рассматривает маркировку на ящике, Лукаш всунул руки в карманы и сжал кулаки. На его лице оставалось привычное хладнокровное выражение, но внутренний зверь, почуяв угрозу, проснулся. Лукаш заставил его присмиреть, раны ещё, не сейчас. Дрегора, объявил он Друлеску, и с видом победителя откинулся на спинку кресла. Лукаш на секунду прикрыл глаза. Ева, глупая девочка, куда ж ты влезла? уверен, бросил небрежно, не глядя на Антуана. Ты знаешь, я никогда не ошибаюсь. У меня самое чуткий нос во всей резервации. Не считая тебя, конечно. Последнюю фразу он добавил после многозначительной паузы. И что ты думаешь предпринять? Уже предпринял. Андрулеску с лёгким щелчком захлопнул портсигар. Со стороны коридора раздались шаги. Голкое эхо отозвалось в пустом помещении. Лукаш застыл, глядя на дверь. Сердце замерло, дыхание остановилось. Не, только не она. Только не здесь. Но надеяться на чудо было глупо. И Лукаш это осознавал. И ее запах ударил в нос сразу, как только Мардоворот и Андрюлеску вошли в помещение. Он осял на их одежде и коже запах женщины, от которого у Лукаша смешались мысли, а в паху разлилась тягучая боль, та самая, с которой он безуспешно боролся с момента их встречи в доме главы. Но теперь к ней примешивался еще и тревога. Кугуар внутри Лукаша взывил, почуяв опасность, грозящую его паре, замятался в тревоге. Мужчина сильнее сжал зубы, чтобы не выдать волнения. Нет, нельзя, чтобы кто-нибудь догадался, это будет конец. Вы нашли флыжку? Антуан Андрюлевскому с обманчивой линзой взглянул на вошедших. Два бугая с толстыми бычьими шеями покояно склонили бритые головы. Нет, мастер, но мы привезли ту журналисточку, как вы и сказали. Отлично. И где же она? Осталась в багажнике. Лукаша бросило в жар. Тащите её сюда. Андрулесску небрежно махнул рукой и обернулся к Приору, застывшему за спинки его кресла. Кажется, ты с ней раньше уже встречался. До гимнаса, я угадал. Он не успел ответить. Его взгляд застыл на дверном проёме, куда бандиты не церемонись толкнули жертву. Пальцы Лукаша сжались сильнее, острые когти, пробившись наружу, впились в ладонь. Да, это была она, Ева. Зверь не ошибся.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 Изда в закрытом вонючем багажнике стал едва ли не худшим моментом в жизни, который ей пришлось пережить. Ева боялась, что вот-вот задохнется, но этого не случилось. Тишину нарушили громкие размеренные хлопки, сопровождающиеся эхом, словно кто-то аплодировал в огромном пустом помещении. Так, так, так. насмешливо произнес в такт хлопкам мужской голос. И Ева почувствовала, как внутри все сжимается от дурного предчувствия.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 По щекам опять заструились слезы. Вытащите уже клеп! – бросил Андрюлевскому своим холопом. Один из них, подскочив, освободил Еву от клепа. Но «Ну Андрюлевскому угрожающе подался вперед. Говори! Но Ева молчала. Слова застыли в горле, превратились в колючий комок. Стоило ей только увидеть того, кто стоял за креслом главы, приор резервации Химнес, Лукаш Каховский, а по совместительству ее ночной кошмар.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 узнала в тот самый момент, когда столкнулась с ней в доме главы. Целый год она слышала по ночам его голос, просыпалась в поту и боялась, что он исполнит свою угрозу, придёт за ней. Видела его в каждой тени, в каждом мужском силуэте. А тут такая ирония. Она сама шагнула в логово зверя. Сама захлопнула дверь, признавая неизбежное. Ева закрыла глаза.